Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев. На публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы себе и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого на но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу.